Глава 14 «Я так давно тебя искал!» «Да ты, дурень!» — крикнул вслед я. Но Васе уже было не остановить. Как говорил мой батя, Остапа понесло. Здоровяк, сбитый наперевес, начал крушить головы ходунам, а те, будто не замечая его, перли к дому. Я рванул ему на помощь и спас от двух мутантов, которые все же заметили чужого в своих рядах и зашли Васе в спину. Тот уже пыхтел и дышал, как Харламов, поднявшись на второй этаж. В общем, спекся за пару минут. Однако за это время он уложил с десяток ходячих до последнего его незамечающих. Похоже, эффект от навыка светы, или кто это сделал, начал развеиваться. Ближайшие к нам ходуны развернулись, дружно замычали и поперли на Васю. Тот уже шагнул им навстречу, но я схватил его за ворот рубахи и потянул на себя. «Да я их сейчас... пусти!» «Погоди, куда в толпу рвешься?» На наши голоса еще больше мутантов отвлеклись от дома и повернули назад. «А вот это уже опасно!» Десяток тварей шло к нам, взяв полукольцо. Раздался выстрел. Дед снес голову ближайшему к нам здоровяку с внушительным брюхом. На этот звук развернулись все остальные, а первые даже ускорились. Тут и Вася перехотел с ними драться. Мы начали пятиться, спотыкаясь о тела ранее убитых. Один из них вдруг ожил и схватил меня за штанину. Я рефлекторно рубанул его Глев и лишив руки. «Валим, валим!» «Согласен, валим их!» – буркнул Вася. «Да не их, отсюда валим!» Еще выстрел. Старик попал в шею мутировавшей женщине, но это ее не остановило. «Ну все, теперь со всей округи сбегутся!» Я уже вижу в конце улицы несколько тварей. Да из переулка, откуда мы пришли, плетется штук семь. «Мля, Вася, ладно, прорываемся к дому». Я достал пистолет и сразу уложил троих ближайших зараженных. С трех метров промахнуться трудновато. Вася продолжил орудовать своей битой. Дед сделал еще выстрел, а затем пошел к нам вместе с Леной и псинкой. Собака сразу включилась в бой, дав мне несколько секунд на перезарядку. Лена, подойдя к нам, тоже принялась стрелять. Но за ее результатами мне следить было некогда. Последнюю обойму я тратить не стал и тоже перешел в рукопашную. Благо твари оставалось всего пять штук. Вася уже окончательно выдохся, я же добил троих из пяти. Еще одному псинка разорвала глотку, а последнего добил здоровяк. За это время к нам уже с трех сторон подходило не меньше мутантов, чем мы убили. Я бы даже сказал больше. «Сюда!» – послышался крик из окна. Мы переглянулись и, не сговариваясь, побежали в сторону дома. Ворота во двор нам открыла черноволосая женщина, лет тридцати пяти. Знакомиться было некогда, так как к нам уже неслось несколько бегунов. Да что знакомиться, мы даже здороваться не стали. С выпученными глазами во двор первой вбежала Лена. За ней псинка. Потом полупьяный дед едва не споткнулся через нижнюю перекладину ворот – Я немного задержался, пропуская задыхающегося Васю, а затем и сам вошёл внутрь. «Здрасте», – ляпнул я, пока женщина запирала ворота. «Изогнутая арматурина, просунутая между железными петлями. Просто и действенно Правда, если все твари навалятся разом, ворота не выдержат». «Забор покрасьте, быстрее в дом», – рявкнула она, напомнив чем-то деда Макса. «Все уже были внутри, я зашёл последним». Подъезд, два этажа, четыре квартиры. В одной из них дверь была открыта, туда и повела меня женщина. Войдя в квартиру, я увидел следующую картину. В коридоре столпились Лена, дед и черноволосая женщина. В комнате, тяжело дыша, Вася обнимал какую-то девушку, как он думал, Свету. Я видел это со спины, причем с его габаритами и глубокими вдохами было ощущение, что он ее насилует. «Что ты делаешь?» – заорала черноволосая и бросилась к Васе. «Я сначала хотел ее остановить, но желание поржать победило». Женщина начала молотить кулаками по громадной спине Васи, а Света продолжала вырываться и хватать ртом воздух. «Так, Вась, ты ее сейчас задушишь», – вмешался все же я. «Кого ее? Это мой муж, Виталик», – завопила женщина. «Тут-то мы все и офигели». Вася разжал свои медвежьи объятия и отпустил, как оказалось, мужика. Тот упал на пол и начал жадно глотать ртом воздух и кашлять. А прическа и правда похожа на Светкину. Длинные волнистые волосы, хорошо ухожены, да и фигура не очень-то мужественная. Заржали все, кроме Васи и незнакомцев. Дед и вовсе на ногах не устоял, присев на пол. А Лена зашлась истерическим хохотом. Даже псинка начала лаять и вилять хвостом. Да и я надолго запомню этот курьез. «Вы, блин, придурки! У Виталика астма! Зачем вы напали? Мы вам помогли!» Истерила женщина, не понимая нашего поведения. Мужик достал из кармана ингалятор и два раза пшикнул себе в рот. После этого его кашель утих, а дыхание стало выравниваться. Женщина сидела возле него и успокаивающе поглаживала. Вася растерянно смотрел то в пол, то на мужика, едва не плача от огорчения. Если бы не его огорчение, я бы назвал этот день самым веселым в жизни. «Извините», – уныло пробасил Вася, присаживаясь на диван. «Обознался». «Зря мы вас пустили психи ненормальные», – ворчала женщина. «Правда, простите нас. Просто мой друг спутал вас со своей... В общем, он долго ждал этой встречи», – попытался ей объясниться. «Все нормально», – тихо сказал мужчина, поднимаясь с пола. «Вам лучше уйти». «Ксюш, все хорошо, пусть остаются, они же извинились». «У нас и так мало турбухалера», – все ворчало черноволосое. «Мы, правда, не хотели ничего плохого». «Да все в порядке. Меня зовут Виталий Юрьевич Пономарев». «Можно просто Виталий», – представился мужик, протянув мне руку. «Мы все тоже по очереди представились». «А это моя жена, Ксюша. Мы ждали хоть какой-то помощи». «Вы здесь живете?» – уточнил я. «Да, три года назад переехали. Лучше бы на севере остались». «Это точно. Но кто ж знал, что так будет». «А вы не местные?» «Нет, ищем тут кое-кого. Может, знаете? Светлана зовут. Фамилию не знаю. Волосы точно как у вас, да и рост тоже», – описал я Свету. «Светлана Ляцкая», – уточнил Вася. «Серьезно?» – снова не удержался я. «У нее такая фамилия?» «Я те зубы сейчас ломаю, если продолжишь скалиться», – буркнул здоровяк. «Ладно, не дуйся. В общем, не знаете такую?» «Нет, да мы мало кого здесь знаем». «А постсовет не подскажете, как найти?» «Это вам дальше по улице до перекрестка Большого, потом налево до сквера, его обойдете и направо. Большое здание, там не ошибетесь. Флаги висят и памятник вождю напротив здания», – пояснил Виталик, показав рукой в сторону центра. «Благодарю. Еще раз извините за недоразумение. Кстати, а как вы навык получили?» Мужик аж побледнел, его жена тоже напряглась. «Кого?» – включил он дурачка. «Ну, навык, которым вы мутантов приманили». «Я не понимаю, о чем вы», – ответил он, отводя взгляд. «Вам пора уходить», – злобно выпалила Ксюша. «Ясно. Ладно, тогда прощайте и еще раз извините», – сказал я. «Есть небольшая проблемка», – остановила меня Лена, когда я уже хотел выходить. Я вопросительно посмотрел на нее, а она лишь показала рукой на окно. Подойдя к нему, я охренел от увиденного. Почти вся улица была заполнена мутантами. Человек сто, если не больше. Половина плотно окружила дом, остальные разбрелись в разные стороны, бесцельно бродя по улице. «Охренеть», – лишь выдавил я. «Твою ж дивизию, спи***ли провизию!» – выругался дед, глядя в окно. «Похоже, нам придется задержаться». «Нет, вам здесь не рады», – продолжала возмущаться Ксюша. Уже бесить начинает. Хотя ее можно понять. Ворвались тут, мужа ее чуть не изнасиловали. «Ксю, не нервничай, ты забыла, что ли?» Брюнетка только кинула быстрый взгляд куда-то вниз, а затем резко успокоилась. «Может, используете свой навык?» Да что вы заладили, какой еще навык? Виталий, не притворяйтесь, мы все знаем. Видели фиолетовые вспышки и странное поведение мутантов. Как вы его получили? Осколок нашли? Глаза мужика округлились, а затем взгляд виновато уткнулся в пол. Вон там, на шкафу лежит, указал он рукой. Вася достал знакомый артефакт. Совсем не светится, значит, разряжен полностью. Вы до этого в пазле не были? Где? «Я последние три года в тройке нажил, никуда не ездил». «Значит, не были. А как давно нашли осколок?» «Да буквально на следующий день после пролёта метеоритов. Нашёл эту хреновину, когда на работу шёл. Думал, продать можно будет». «А навык когда проявился?» «Первый раз позавчера, когда вся эта хрень началась. Люди бегали, жрали друг друга. Двое увидели меня в окне и начали ломиться в дом». Мне захотелось, чтобы они ушли. Тут глаза сверкнули, и твари действительно ушли. Но они надолго, через пару минут вернулись. Я позже еще несколько раз прогонял их, а сегодня вот целую толпу привлек, чтобы вас спасти. А что с женой вашей? Нормально себя чувствует? Виталий наклонился ко мне и тихо произнес. Она на втором месяце беременности, поэтому такие перепады настроения. Вы уж извините ее, ей нервничать нельзя сейчас. «Хотя, как тут не нервничать? Бог знает, что творится». «Вот как значит. А головных болей у нее не было, температуры там или...» «Как вы узнали? Два дня назад было такое. Я даже в скорую пытался дозвониться, но не вышло. А потом как-то само прошло». «Само прошло?» «Ну да, не сразу, конечно. Вчера еще тошнило, голова болела и давление прыгало. Но сегодня уже чуть лучше. Наверное, таблетки помогли». «Да, от радиации. Кто-то в интернете говорил, что метеор сильно облучил большой участок земли. Как же они назывались? Циста... циста...» «Цистамин?» – уточнил дед. «Точно». «Офигеть! Значит, с этим можно бороться? Почему же отец не догадался?» «Ладно, нужно будет достать этих таблеток да побольше». «Возможно, и другие средства от радиации помогают. У меня есть в бункере запас, но я только на себя рассчитывал». А сейчас там уже четыре человека живет. Ну, на первое время хватит, а потом найдем еще. Сейчас нужно подумать, как отсюда свалить. Виталий, сможешь их еще раз отвлечь? Вряд ли. Я на последнюю попытку все силы потратил. Теперь какая-то пустота внутри. Эта энергия закончилась. Осколок со временем восстановит часть. Не выбрасывай его, сказал я. А мы его не заберем? Не скрываясь, спросил Вася. Виталик посмотрел на него с опаской. «Вась, мы же не мародеры». Теперь все с удивлением посмотрели на меня. «Ну ладно, мародеры, но простых людей грабить не будем. Тем более они помогли нам. Я бы их и вовсе с собой взял». «Спасибо, но Ксюша не согласится. Да и куда нам бегать по городу, когда она беременна?» «Понимаю. Но если передумаете, приезжайте в Липке». «Там первый дом за остановкой с заложенными окнами. Мы там живем». «Хорошо», – неуверенно ответил Виталий. «Осталось решить, как выбраться отсюда». «Да вы подождите, они разойдутся со временем, если не шуметь». «Долго ждать». «Я же не спец. Когда было пара штук, ушли под утро. Но это их другой шум, наверное, привлек». «Точно, можно как-то отвлечь их», – задумался я. «Отсюда можно на крышу выйти и бросить камень в соседний дом. Если в окно попадете, будет шумно, там стеклянные двойные». «Можно попробовать». «Давайте сначала пообедаем», — предложил дед. «Что, на жрачку поперло? Нефиг было за столом спать», — отчитал я нашего старика. «Слышь ты, струя бобрячая, поучи еще деда жить. Тебе с такими болями в ногах да по чердакам лазить, посмотрел бы тогда на тебя». «Слушай, дед, а давно у тебя ноги болят?» «Чего? Что с темы соскакиваешь?» «Ничего я не соскакиваю». «Вот и не скакивай». «Раз уж вы заговорили об этом, где у вас туалет?» спросил вдруг Вася. «Вон там», указал рукой Виталик, и Вася удалился. «Последние пять лет, насколько я помню», немного успокоившись, ответил дед. «А сильно хотел, чтоб перестали». «Шутишь, да это мое заветное желание». Просыпаюсь и засыпаю с мыслями о ногах проклятых». «Значит, и когда осколок нашел, хотел этого?» «К чему ты клонишь?» «Да к тому, что навык твой первый как раз исполнил это желание. Как и у Виталика желание прогнать мутантов. А я хотел убить тварь, вот и выпыльнул материи. Смекаете?» «То есть навыки соответствуют нашим желаниям?» «Вот именно. А что тогда с бесполезными навыками?» Вроде видения в темноте. Но это уж вина владельцев, которым лень было фонариком пользоваться. Интересная теория, согласился дед. Так у вас у всех навыки эти есть, изумился Виталий. Вроде того, да и по несколько штук у всех. Я вот могу материю создавать из ничего, придавать ей любую форму и направлять в любую сторону. Но через несколько секунд она развеивается, так что 3D-принтер я заменить не смогу. «Так что, принтер, пожрать сообразим?» – вернулся к теме еды старик. «Сейчас что-нибудь принесу», – сказал Виталий и ушел на кухню вслед за супругой. Оттуда послышался возмущенный голос Ксюши. «У вас энергия по нулям?» – спросил я оставшихся деда и Лену. Они утвердительно кивнули. «Нужно будет заняться поиском осколков. Без них совсем никак», – размышлял я вслух. В этот момент из туалета вернулся Вася. «Слушай, а ты камни кидать можешь?» «Да я как бы скинул все только что». Лена стукнула его кулачком в ребра, но он этого даже не заметил. «Рад за тебя, но я про обычные камни». «Это работает так же, как у тебя. Только я не любые фигурки могу создавать, зато размер побольше. И бросаю дальше». «Да я не про навык. У тебя все равно энергии нет». «Ну да». «Так вот, обычные камни, без всяких навыков, хорошо бросаешь?» «Приловчился же после использования навыка». «Не знаю, даже не пробовал». «Вот и попробуешь». Мы дождались возвращения Виталика. Тот сделал нам чай с запеканкой из вермишели, изюмом, сахаром и чем-то еще. Получилось неплохо, похоже на пирог. Ксюша так и не выходила из кухни, видимо, не желая нас видеть. Затем мы начали искать, чтобы запустить в соседское окно». На улице по-прежнему толпилась сотня ходячих и около десятка бегунов. Собрали целую кучу всякого хлама. Небольшой фарфоровый заварник, упаковка хозяйственного мыла, даже пару стеклянных банок взяли, они сами по себе громко разбиваются. Выбрались через чердак на крышу. Виталий показал несколько окон, в которые можно попасть, хотя расстояние не особо впечатляло. Метров десять до ближайшего и около 20 до самого дальнего окна. Нам бы подальше. Что толку, если звук будет недалеко от нас? Вась, вон в то попадешь? Указал я на самое дальнее окно. Да как два пальца обсосать? Обоссать, поправил я. Зачем? Что зачем? Ссать на пальцы. Блин, просто разбей то окно. Ладно, пожал он плечами и достал из моей сумки первый снаряд. Заварник полетел хорошо, но даже близко не попал. Он упал на землю перед домом соседа. «Как два пальца, говоришь?» Вася молча взял в руки стеклянную банку и бросил ее намного сильнее со злостью. Та впечаталась в стену и с не очень громким звоном, но все же разбилась. Все стали наблюдать за реакцией мутантов, но на звук отреагировали лишь ближайшие к соседскому двору штук 10 ходунов. Они повернулись в сторону дома и начали лениво стучать по ограждению клумбы. Я косо посмотрел на Васю. Тот еще сильнее разозлился, но не признавал, что не может попасть. Взял в руку упаковку мыла, самый тяжелый предмет из всех, и бросил его. Угодил точно в окно, разбив одну из трех частей. Шум получился получше, чем от банки. Внимание на соседский дом обратила уже одна треть от собравшихся на улице тварей. Но этого все равно недостаточно. Блин, это не поможет. Что же делать? Может, по крыше бить? Шифер достаточно шумно разбивается, а с высоты звук распространится получше, предложил Виталий. Неплохая идея, только его не так просто разбить. Тем более он на одном уровне с нами. Это нужно, чтобы сверху что-то тяжелое упало, ну или очередная банка. Вася взял её, запульнул на крышу соседнего дома. Результат был, как и от первой. Почти никто больше не присоединялся к флешмобу ближайших и к дому мутантов. «Есть у кого телефон еще не севший?» Все как-то замялись. Я знал, что телефоны есть у всех. Также все стараются беречь батарею, включив максимально экономный режим или вовсе выключив телефон. «Ну уже не жлобтесь, дайте мобилу». «А ты че свой не дашь?» – огрызнулась Лена. «А у меня он тонкий и легкий, далеко не полетит». «Так кирпичами никто сейчас не пользуется», – возразила Лена. «Ну почему? У деда вполне может быть». «Не, у него новый, я видела». «Значит, нужно что-то привязать. Есть еще мыло или что-то такое?» «Ща поищу пойду», – ответил Виталий. «Стойте, не надо телефоны бить. Есть кое-что получше», – сказала Лена, роясь в рюкзаке. Все ожидающие смотрели на нее. Девушка, покопавшись несколько секунд, Достала оттуда будильник. Тот самый, что я когда-то нашел на чердаке у Васи. «Ты что, его с собой все время таскала?» – удивился я. «Получается, что да». «О, этот хорошо полетит!» – обрадовался Вася. Лена выставила будильник, чтоб тот сработал через пару минут. «Очень точно его настроить сложно, но нам это и не надо». Затем Вася повертел его в руке, пару раз подбросил, оценивая вес. «В окно кидать?» – уточнил он. «Не, давай на крышу». «Так скатиться может, уклон не слабый». «А вы вон на ту бросайте, там уклона почти нет. Правда, и шифера нет, рубероидом застелили». Здание было немного дальше того, куда мы кидали изначально. Крыша будто создана была для того, чтобы на нее что-то забрасывать. По всему периметру возведен парапет высотой в полметра. «Уверен, там похоронен не один мячик». Тем более, что дом явно не жилой. То ли офисы какие, то ли небольшое производство. Вася, хорошо размахнувшись, забросил будильник точно в центр крыши, после чего тот покатился по ней и врезался в стену, громко дзынькнув. «Ну все, расфигачил будильник», – выдохнул я. «Да фиг там, я его когда-то в стену кинул с просонья, и ничего с ним не было». «Так ты тогда сопливым школьником был, а сейчас лобяра». «Телефон бы тем более разбили», – заявила Лена. «Значит, нужно обезопасить как-то, в тряпку там замотать». «Тогда звонок не будет слышно», – продолжала она спорить. «Ну, не знаю, так...» Мои слова прервал громкий и монотонный звон советских часов, который способен и мертвого разбудить. Мертвяки как раз на него и отреагировали. Хотя это не совсем мертвяки, ну неважно. Мутанты стали стягиваться к зданию, скрестись и стучать в стены, и искать обходные пути. За пару минут туда ушли даже те, кто до этого стоял с другой стороны нашего дома. В общем, это привлекло почти всех, а мы завороженно за этим наблюдали. «Чего стоим? Надо бежать!» – очнулся я первым. «Точно, он перестанет, когда пройдет время», – добавил Вася. «Виталий Юрьевич, точно с нами не хотите?» «Я-то хочу, но жена...» «Ладно, тогда удачи вам и спасибо за помощь». Мы быстро попрощались с гостеприимным длинноволосым мужичком и вышли на улицу. Звонок будильника уже не было слышно, но основная масса мутантов всё ещё толпилась возле того дома. Мы быстро двигались дальше, держась возле заборов и зданий, не привлекая внимания. Так и пробежали до конца улицы, затем свернули, как и говорил Виталик, в сторону поселковой администрации. «Мы правильно идем», – засомневался вдруг Вася. «Ну да, вон я уже вижу сквер, деревья растут, птички поют, красота». «Да чё-то здесь народу маловато, как для центра. На окраинах и то больше было». «Может, тут зачистку ведут? Если есть один иммунный, то могут быть и другие». «Даже не знаю, хорошо это или плохо, но люди могут получать навыки от осколков, даже если не бывали в пазле». «Это плохо», – уверенно ответил Вася. «Почему?» «Да люди идиоты, творить начнут всякое». «Ну, не все же. Вот ты, например, да, всякое можешь наделать. Но есть и как Виталий Юрьевич». «Такие не выживут. Сейчас выживают мерзавцы, готовые убивать все и всех». «Этому Виталику повезло, что мы из хороших парней, иначе его бы убили, а жену изнасиловали. Ты же хотел у него осколок забрать». «Ну не забрал же», – возразил Вася. «Так я не разрешил». «А ты мне не указ, я сам не захотел брать». Я вздохнул, не желая больше спорить с этим твердолобым. Через несколько секунд псинка вдруг остановилась, вздыбила шерсть на холке и низко зарычала. Мы все насторожились, не замечая никакой угрозы, но угроза нас уже заметила. Впереди по улице, как по заказу, крупный берсерк слез с раскуроченной машины и направился в нашу сторону. «Народу, говоришь, маловато». «Так всех уже сожрали, и мы на очереди», – буркнул я, доставая пистолет. «Сюда!» – крикнула Лена, ловко запрыгнув на деревянный забор. «Деваться было некуда, и я полез следом за ней». Вместе со мной двухметровую преграду перепрыгнула псинка. Затем доски с треском проломились и во двор ввалился Вася. Следом за ним в отверстие пролез и дед. «Ты что наделал?» – возмутился я. «Типа забор сдержал бы его». «Нет, но может он нас потеряет из виду и успокоится?» Ответом мне послужил удар по ограждению в десяти метрах от нас. Одним движением берсерк располовинил несколько досок, но кое-как забор еще держался. «Валим, валим!» – заорал я и побежал, куда глаза глядят. Вообще-то был не двор, а чей-то сад. Несколько фруктовых деревьев, множество цветов и кустов. Выглядело действительно неплохо, но любоваться было некогда. Все пробежали к другому краю сада и снова полезли через забор. Один только дед прошел через калитку. Мы оказались в достаточно тесном дворике. Между двумя зданиями был проход шириной в метр, да и то возле одной из стен стояло несколько стеллажей с растениями в горшках, инструментами и всяким барахлом. Я пропустил всех вперед, прошел сам, а затем повалил все эти стеллажи, перекрыв проход. Надолго это берсерка не задержит, но все же. Выбежали через основные ворота на улицу, ту самую, со сквером и памятником. «Туда!» – указал я на нужное нам здание, и все рванули за мной. «Там какой-то дым», – заметила Лена. Черный столб действительно поднимался в небо. Причем раньше его не было. Что-то загорелось совсем недавно. Надеюсь, это хороший признак, означающий наличие живых людей. Позади послышался грохот и страшный рев. «Это Берс выломал ворота и побежал за нами». Убежать от него на открытой местности – это вообще без шансов. Все равно, что с медведем на перегонки гонять. Поэтому я развернулся и начал палить из пистолета, который до сих пор не выпускал из рук. Пули, ясное дело, не причиняли бронированному трехметровому монстру никакого вреда. Но бежал под обстрелом он немного медленнее. Ему пришлось закрывать лицо руками и двигаться почти вслепую. Да, убежать уже, скорее всего, не успею, но у остальных будет шанс. Очень быстро патроны в магазине закончились, а Берс был уже рядом, как за моей спиной раздался Васин крик. «Беги, дурень, прикрываю!» Затем послышалась пальба из его пистолета, который до этого, кажется, был у Лены. Я побежал в сторону своих, но не успел и трех шагов сделать, как на спину мне опустилось что-то твердое и тяжелое. От удара я полетел вперед и упал на землю, в глазах потемнело, в ушах зазвенело. До меня доносились какие-то отдаленные крики, грохот, стрельба. Когда сознание немного прояснилось, я увидел бронированную машину с пушкой и незнакомых нам людей. Попытавшись подняться, меня придавили ногой к земле и наставили дуло автомата в лицо. «Не рыпайся, парень!» – рявкнул бородатый мужик в военной форме. «Интерлюдия первая. Арина. Долбанный ублюдок, бросил меня и даже не заметил этого. Хорошо, что у меня оставалось немного энергии, и я смогла уйти от тех психов на танке. Ни за что ему этого не прощу, трусливый подонок». Арина ворчала, обыскивая очередной опустевший дом. Ее это успокаивало и хоть немного разбавляло дефицит общения. Прошло уже четыре дня, как неизвестные военные заняли особняк ее парня, а сам он сбежал с теми, кого она так ненавидит. Арина и сама не знает за что. Может за то, что в прошлой жизни ее бросили в подвал к голодному мутанту, или за то, что оказались сильнее ее парня. А может за то, что не убили его и ее. Сложно разобраться в себе, когда внутри кипит такая ненависть, а для этого ей и причины не нужны. Арина будет ненавидеть каждого, кто хоть чем-то лучше ее». А одиночество и необходимость выживать самостоятельно только усиливали ее злобу и ненависть. В итоге она и думать больше ни о чем не могла. Только как бы отомстить, причинить вред, обидеть этих ублюдков, всех вокруг. Арине пришлось приспособиться. Стать осторожней, самостоятельней. Кто бы мог подумать, что ей с ее внешностью и отдельными талантами в делах любовных придется шляться по заброшенным домам. Что ей нужно будет выламывать двери, рыскать по темным комнатам, провонявшимся трупами и гнилой едой в поисках уцелевшей пищи. Никто. А ей пришлось. Она никак не могла понять, что ее гордость сыграет с ней такую злую шутку. Целую комедию. Она, дочь состоятельного человека, будет жертвовать своим дорогущим маникюром, чтобы открыть очередную банку мерзких консервов, которые ей так надоели». А все из-за ее трусливого парня. Пусть он и богат, пусть и терпел ее скверный характер и выполнял любые капризы. Но почему он не защитил ее? Нет, это не мужик. Это даже не парень. Жалкое ничтожество. Она знает, что заслуживает лучшего. Только эти мысли и поддерживают в ней желание жить. Как и мысли о мести. Этому придурку-кодексу с его вонючей псиной и тупым другом. Этому трусливому слабаку Серёже, этим уродом, занявшим её дом. Да-да, именно её. Она это заслужила, и она будет там жить. «Ну и где же вы? Подохли все, что ли?» «Нет, это будет слишком слабым наказанием, твари. Я хочу смотреть, как вы страдаете. Я... я отравлю вашу еду. Или колодец. Точно. Не зря я обшарила все эти дома». И зачем люди держат у себя такую отраву? Это не опасно? Да плевать уже. Арина просидела в засаде несколько часов. Раньше она бы и пяти минут не могла прожить без инстаграма и бокала вина под рукой. Но сейчас она научилась выжидать. Это единственное, что ей остается. Вот только ждет она напрасно. Кодекс со своей командой покинули дом и уехали в соседний поселок более двух суток назад. Но Арина об этом не знает. «Ну все, раз уж днем никто не вылез, то и ночью будете сидеть, как крысы в своей норе». «Точно. Они, наверное, все в бункере спрятались у этого старого алкаша. А что, если закрыть их там навечно? Заблокировать машиной выход? Нужно будет попробовать. А сейчас пора найти себе пожрать». Арина, наконец, вышла из своего укрытия. Под покровом ночи она чувствует себя более уязвимой, И в то же время в безопасности. Ей бы только пополнить запас энергии. Но как это сделать? Убить развитых мутантов она не может, как и найти осколок. Раньше она сама восстанавливалась, но сейчас стало намного сложнее. Арина кралась почти бесшумно. Она уже давно рассталась со своими туфлями на каблуках и обула кроссовки. Внезапно нежные, но изрядно потрепанные ноги девушки наткнулись на проволоку, непонятно зачем, висевшую в саду. Со всех сторон раздался грохот консервных банок, бутылок и прочего хлама. Арина замерла в испуге и недоумении. «Зачем эти дебилы развесили кругом пустые банки, как одежду? Может, дождевую воду собирают? Или, наоборот, сушат посуду?» Арина этого не понимала и искренне надеялась, что этот шум никто не услышал. Желание красться дальше сразу же отпало, и девушка развернулась назад. Но не оставаться же ей теперь голодной. Надоели эти огурцы и помидоры из соседских погребов. А у этих уродов наверняка есть что-то вкусное. А что если в огороде поискать? Какая отличная мысль пришла ей в голову. Ведь огороды и нужны для выращивания еды. И плевать, что сейчас весна. Добравшись до ближайшего засаженного картошкой участка... Девушка прямо голыми руками начала рыть мягкий грунт. Всё ещё тёплый после дневного солнца и немного влажный. Как же это отвратительно. Надеюсь, там выросло что-то вкусненькое. Хотя, что может вырасти в земле? Только всякая дрянь. Другое дело в городе еда. Чистая, красивая, по полочкам разложенная. Заходи в телегу, клади. А здесь? Это вообще не огород, а туалет какой-то. Земля воняет коровами. Фу, какая гад... Ай, что за... камень, что ли? Блин, я, кажется, ноготь сломала. Арина наткнулась на что-то твердое, от чего ее маникюр пострадал еще больше. Что же это за штуковина, которая стоила ей целого ногтя? Какая-то железяка. Почему зарыта в землю? Это что, клад какой-то? Да ну нафиг, лучше бы там что-то вкусное было. Сейчас бы спелые клубники поесть. Девушка откопала металлический контейнер, зарытый неглубоко и недалеко. Кодекс и не думал, что в его огороде будет кто-то копаться. «Ну-ка, что тут у нас? Блин, какие-то камни. Ух ты, они светятся. Это же... те самые осколки, что дают силу. Офигеть! Не знала, что они в огороде растут. Оказывается, быть фермером не так уж и плохо».